Глава 21. Айви. Известие о том, что у нас есть тетя, изменило буквально все. Нет, она не была нашей единственной тетей. Еще одна тетя у нас была всегда добрейшая, милейшая, слегка чудаковатая сестра нашего отца тетя Феба. Мы со Скарлет очень любили ее, а она нас. Но с новой тетей Сарой все менялось уже хотя бы потому что она в юности знала нашу маму. Она знала Айду, а не Эмилину, понимаете? Если тетя Сара жива, она очень многое сможет рассказать нам о нашей маме. А проблема с тётей Сарой была всего одна, но зато серьёзная. Дело в том, что мы не имели ни малейшего представления, где нам ее искать. Но и о том, чтобы отступиться, речи не было. Для меня, во всяком случае. Вернувшись в тот вечер в нашу комнату, я достала свой блокнот, и раскрыла его на той страничке, где записала все, что мне было известно в тот момент о нашей маме. Первое. Ее имя и девичья фамилия Эмилина Эйдель. Второе. Она родилась 1 января 1899 года. Третье. У нее был гребень для волос с монограммой на серебряной ручке и нитка жемчуга. Я отыскала чистую страничку и записала на ней новые сведения о нашей маме. Список получился намного длиннее и намного загадочнее. Первое. Ее имя и девичья фамилия – Айда Джейн Смит. Второе. Она училась в Руквудской школе. Третье. У нее была лучшая подруга по имени Эммелина Эйдель, утонувшая в озере по вине директора школы Бартоломью. Четвертое. Она взяла себе имя и фамилию утонувшей Эммелины Эйдель. Причины остаются, невыясненными. Пятое. У нее была старшая сестра по имени Сара Луиза Смит. Шестое. У нее был гребень для волос с монограммой на серебряной ручке и нитка жемчуга. Точно такая же нитка жемчуга была и у ее старшей сестры. Я уставилась на исписанный листок. Мне всегда казалось странным, что я так мало знаю о женщине, которая привела меня в этот мир. Теперь я знала о ней больше, и в то же время меньше. Оставалось слишком много вопросов, на которые еще только предстояло найти ответ. Я выдвинула ящик туалетного столика, посмотрела на нитку жемчуга, свернувшуюся возле гребня с серебряной пластиной на ручке. На пластине были выгравированы инициалы «Э», Г. Неправильные инициалы, как я теперь знала. На этой пластине должны быть другие инициалы, а г Айда Джейн Грей, а не Эмелина, упокой Господь ее душу». «Ну почему, почему мама взяла себе имя своей умершей подруги?» «А теперь нитки жемчуга. Они были одинаковыми у мамы и у ее сестры. Может быть, именно поэтому ей была так дорога эта нитка? Если честно, меня всегда удивляло, что я получила в наследство от мамы только эту нитку жемчуга и больше ничего». Я повернулась на стуле, на котором сидела, и посмотрела на Скарлетт. Сестра, необычно притихшая, лежала на спине на своей кровати и смотрела в потолок. «О чем ты думаешь?» — спросила я. «Так, обо всем», — ответила она. «Ну хорошо, сначала я пыталась думать о нашей маме, но это у меня не получилось, потому что я слишком мало о ней знаю. Потом мои мысли перескочили на конкурсный просмотр, и я...» Тут она вздохнула и замолчала. Я сглотнула. Если честно, я тоже в последнее время всячески пыталась забыть об этом просмотре. Нет, балет я не разлюбила, но танцевать на сцене перед полным залом при одной мысли об этом меня начинало подташнивать. Скарлетт боялась, что не получит главную роль. Я же вообще боялась принимать участие в этой постановке и с радостью согласилась бы на крохотную роль в массовке, «Где-нибудь в самом дальнем ряду, где тебя никто не увидит и не заметит, даже если ты ошибешься. «Получишь ты свою роль», — утешила я сестру. «Ты на самом деле так думаешь?» — тут же встрепенулась она. «Ну, конечно», — подтвердила я, — «ты ведь так упорно занимаешься балетом». «И вообще, кроме балета, ничем не занимаешься», — добавила я про себя, но вслух этого не сказала но захочет ли мадам зельда выбрать меня на главную роль озабоченно спросила скарлет слушай а что если она на самом деле преступница знаешь ответила я глядя на свою сестру возможно мадам зельда что то замышляет возможно что то пытается скрыть но я не думаю что она преступница не верю в это и все Скарлетт ничего не ответила только вздохнула пришла пятница И это означало, что можно будет понаблюдать за мадам Зельдой во время урока в балетном классе и внимательно послушать, не проговорится ли она о чем-нибудь. Но прежде чем мы отправились на этот урок, началось кое-что другое. Начались письма. По пятницам в конце общего собрания нам всегда раздавали письма, накопившиеся в школьной канцелярии за всю неделю. Я, как и все, очень любила получать письма, несмотря на то, что писала нам только тетушка Феба. И все письма у нее были похожи. Добрые слова в начале, добрые пожелания в конце, а между ними какая-нибудь чепуха. Например, не помнили я, куда она положила консервный нож. Как правило, мы все по пятницам обменивались полученными из дома новостями, а иногда даже зачитывали пришедшие нам письма. Но сегодня после раздачи писем произошло неожиданное. Пенни открыла свой конверт, прочитала вложенное в него письмо, Тут же разрыдалась, швырнула листок на пол и выбежала из актового зала. «Что?» — начала была я, но Скарлетт и соображала, и действовала быстрее других. Пока все стояли разинув рты, сестра рванулась к тому месту, где только что стояла Пенни, и подобрала брошенное на пол письмо. Еще пара секунд, и Скарлетт густо облепили девочки. Они тянули головы, заглядывая ей через плечо. Всем было очень интересно прочитать, что же там такое написано на этом листке бумаги. Любопытные Мэри нос прищемили дверью, и Скарлетт прижала письмо к груди. «Брось, Скарлет, сказала Надия. «Мы все хотим знать, что в этом письме». «Ну ладно», — сдалась Скарлет, «Давайте взглянем». Я протеснулась ближе к сестре и смело рассмотреть, что письмо написано не от руки, а напечатано на пишущей машинке. И вот что в нем было. Дорогая Пенни, ты кривляка. Ты воображаешь, будто ты отличная староста, но это совсем не так. Староста из тебя, как из газеты «Лодка». И балерина ты тоже никудышная, между прочим. Не быть тебе лучшей ни в чем и никогда. Ты всегда была, есть и будешь обманщицей, притворщицей, самозванкой и вообще человечком второго сорта. Тебя никто не любит. Неужели ты сама этого не видишь? Никто, включая твоих замечательных мамочку и папочку. Подруги тоже тебя не любили бы. Да только нет у тебя настоящих подруг. Подписи не было. Этель подняла с пола пустой конверт. Имени отправителя на нем тоже не было. Только адрес школы и имя Пенни, напечатанные на пишущей машинке. И еще одна деталь. Письмо не было запечатано. Это случаем не ты написала? спросила Надия, подозрительно глядя на Скарлет. Я? удивилась Скарлет, с какой стати? Потому что ты ее ненавидишь, напрямую бухнула Надия. Но я же первой бросилась, чтобы прочитать письмо, разве нет? поморщилась моя сестра. А если бы я его сама написала, какой интерес был бы мне его читать? Верно, согласилась Надия. Но ты же не хотела нам его показывать. Может быть. «Улику пыталась скрыть?» «У меня есть вещи поважнее, чем какие-то письма Пенни писать», — взвелась Скарлетт. «Если нужно, я могу и так все прямо в лицо ей высказать». С этими словами она сунула письмо в руки Надии и начала пробираться к выходу. А я стояла в окружении девочек и слушала, что они говорят. Всех интересовало, кто мог прислать Пенни такое письмо. И у каждой спорщицы была на это своя точка зрения. Кто-то из них был уверен, что письмо написала Скарлетт, другие называли кого-то еще. В кандидатах на автора письма недостатка не было. Слишком уж многие терпеть не могли Пенни. «Может быть, это Вайлет письмо написала?» — шепнул кто-то прямо мне в ухо. Я подскочила от неожиданности, но оказалось, что это всего лишь рядно. «Прости, если напугала», — улыбнулась она. «Но могло же такое быть, как ты думаешь?» В прошлом такое письмо было бы вполне в духе Вайлет, но теперь. Мы обе посмотрели на Вайлет. Она выглядела отрешенной, словно совсем не замечала суеты вокруг себя. Сидела себе в уголке вместе с Розой и о чем-то тихонько с ней беседовала. Я начала понемногу протискиваться сквозь толпу, собираясь отправиться следом за Скарлет. Но Пенни во всем обвиняла Розу, не так ли? сказала Ариадна, шагая рядом со мной. А Вайлет дружит с Розой. Думаю, что Вайлет это действительно злит, но все-таки не настолько, чтобы написать такое письмо, ответила я. Слушай, может, нам найти Пенни? Неожиданно предложила Ариадна. Посмотреть все ли с ней в порядке. Ты серьезно? остановилась я. Ну, она так сильно расстроилась. Письмо, которое она получила, оно же просто жуткое. Знаете, порой Ариадна меня изумляет. Да-да, серьезно. И уж если эта девочка готова позаботиться о такой ведьме, как Пенни, значит, нет ничего, что было бы оряднее, не по плечу. Пенни мы нашли в туалете. О том, что наша староста здесь, нам сказали громкие всхлипывания, доносившиеся из одной из кабинок. «Пенни?» — негромко спросила Ариадна, постучав в дверцу кабинки. «Уходи!» — раздалось в ответ, а затем вновь послышались всхлипы и шмыганье носом. «Мы пришли просто узнать, все ли у тебя в порядке», — пояснила Ариадна. На несколько мгновений стало тихо, после чего Пенни резко распахнула дверцу. Ее щеки были залиты слезами, глаза опухли и покраснели. «Если к этому приложила руку твоя сестра, я ее убью», — пообещала она. «Брось, не писала она этого письма», — сказала я. «Честное слово не писала». Пенни мрачно посмотрела на меня и вдруг съехала по стенке на пол, словно ноги внезапно отказались ей служить. «Ну-ну, успокойся!» Ариадна наклонилась над ней и похлопала по плечу. «Похлопай так, Пенни, кто-нибудь другой!» Это выглядело бы как снисходительный или даже обидный жест. Но у Ариадны все получилось совершенно искренне. Ну, почему меня все ненавидят?» — простонала Пенни. «Вот тут мне пришлось крепко прикусить язык». На этот вопрос Пенни я могла бы не просто дать развернутый ответ, целую лекцию могла бы прочитать. Но я, слава богу, сдержалась. Не стоит делать ей больнее. «Держитесь от меня подальше», — сердито сказала Пенни, глядя на нас снизу вверх и размазывая слезы по щекам. «И если я только узнаю, что за этим стоит Скарлетт...» Она сжала кулаки и потрясла ими в воздухе. «Ладно, ладно, оставим тебе одну, если тебе так хочется», сказала я и пошла к выходу, потянув за собой рядну. «Делать нам здесь было нечего». Я ожидала, что на этом все и закончится. Я понятия не имела, кто написал это письмо, но при этом оно было адресовано Пенни. А Пенни... Неудивительно, что у кого-то могло лопнуть терпение, вследствие чего и появилось на свет злополучное письмо. Но так я думала недолго только до урока латыни. Наша учительница латыни мисс Саймонс молча сидела за своим столом, глядя в окно. При этом она нервно заламывала руки и вообще выглядела очень несчастной. Скарлетт уже была в классе, потому что ушла из актового зала самой первой. Неужели успела что-то отмочить? Да нет, вроде. Просто сидела за своей партой и ровным счетом ничего не делала. Я вопросительно посмотрела на сестру, Но она просто вскинула руки вверх и сказала, «На этот раз я ничего не трогала». «Что с вами, мисс?» — спросила Ариадна. Мисс Саймонс повернула голову, и мы увидели ее лицо с расплывшимся от слез макияжем. «Ах, это так ужасно!» — надломленным голосом сказала она. «Я просто... я просто не смогу вести урок после этого. Урок отменяется». С этими словами она поднялась и вышла из класса я взглянула на стол и увидела лежащий на нем листок с напечатанным на пишущей машинке текстом уважаемая мисс саймонс латынь это мертвый язык зачем вы его преподаете кому он нужен «Постскриптум. я знаю все что вы говорили про мисс Денвер. она очень рада будет об этом узнать как вы думаете лично я думаю что тогда вам придется заплатить за то, что вы сделали.